Глава 38 Армянская солидарность. Ждать пришлось долго. Так долго, что Катя даже подумала, в который уж раз, на кой черт мне все это сдалось. Из всех известных петросянов на ум приходил лишь юморист из кривого зеркала. Но и то правда, мало ли в Бразилии Донов педра А тот Платон Петросян, чье имя прозвучало в связи с арендой дома в Никитниках одиннадцатилетней давности, оказывается, был еще и крайне сложным, осторожным, неуступчивым. Я с ним связался. Кажется, мы договорились. По крайней мере, имя профессора Геваркяна на него впечатление произвело, Он согласен встретиться с вами. За остальное не ручаюсь. Там уж вы сами действуете. Смирнов вывел Катю из состояния отрешенности и скуки. А говорят, что все чиновники бюрократы. Не верь тому, что говорят. Спасибо вам большое. Катя была искренне благодарна. Петросян ждет вас через 40 минут в японском ресторане отеля балчук Кемпински. От Биржевой площади до отеля ехать было недалеко, всего-то через мост. Но на Славянской площади, на Варварке и Китай-городе стояла мертвая пробка. Опаздывать Катя не собиралась. Есть встречи, на которые невыгодно опаздывать. И наддала хода. Вниз, к Варварке, на мост, к Балчугу. С моста, если повернуться спиной к Кремлю, открывался совершенно дикий, марсианский какой-то вид на грандиозный пустырь. В самом сердце города, затянутый уродливыми оляпистыми щитами. Когда-то здесь была гостиница, ее сломали, и теперь тут то ли заброшенная стройплощадка, то ли просто помойка. Именно сюда смотрели окна ресторана. В этот несуетный час он был тих и благороден, весь отделанный темным деревом. На фоне окна, на фоне строительного пустыря, на фоне щитов с рекламой футбола Катя увидела невзрачного лысого человечка в отлично сшитом черном костюме. У него были темные глаза, проницательные и колючие. Присаживайтесь. Добрый день, спасибо. Кофе? Спасибо. Катя положила сумочку. Пить кофе в японском ресторане. Черный или со сливками? Со сливками. Неожиданный звонок. Да, но мы просто вынуждены к вам обратиться. Мы? Это кто? Была названа фамилия профессора Геваркяна. Это очень уважаемый человек, в том числе мной уважаемый, хотя мы и не знакомы. У него сейчас сложный пациент, он пытается разобраться, помочь. Он. Хорошо, а вы? Я так понял, что вы из милиции. Да, но в этом деле я помогаю профессору. Поймите, это крайне важно крайне важно что. Платон Петросян бросал вопросы как мечи, только успевай ловить. До того, как совершить преступление, пациент профессора проживал по адресу Никитников, переулок 12. Там был склад обуви, его арендовали после долгого перерыва. Последним арендатором перед пожаром, что там был, являлась ваша фирма, Восток Юниверсал. Я только сужал деньги, и это было давно. Да, но... Где же связь? Что хочет узнать глубокоуважаемый мной профессор Геворкян? Я пока не знаю, какая тут связь, но мы хотим собрать все факты, все данные. Это очень сложный случай, я бы сказала, даже странный случай. Пациент профессора Геваркяна совершил тяжкое преступление. Я читал в газете. Сразу увидел знакомый адрес. Перед Катей поставили чашку кофе. Она поблагодарила. Никакой связи. Магазин, под который я давал деньги, закрылся 11 лет назад. В том доме мерзости запустения. Да, мерзости запустения. И ни я, ни профессор Геваркян не видим связи, однако... Что? Глаза Петросяна по-прежнему были колючими, но в них вспыхивали искорки интереса. «Так что?» «Нам просто необходимо собрать все факты», — ответила Катя. «Сейчас опять спросит, зачем, и я не смогу ему ответить, а наша беседа умрет сама собой». «Да, в связи с тем, что было в газете, я тоже этот адрес вспоминал». Петросян откинулся на спинку деревянного самурайского кресла. Ну, тогда, одиннадцать лет назад, перед дефолтом, все как-то хотели заработать, куда-то вложиться со смыслом. Этот магазинчик... Почему бы и нет? Думал я тогда. Тайские штучки, разная восточная дребедень. Это тогда продавалось, это покупали. В общем, ко мне поступило предложение, и я согласился. Я рисковал только деньгами, нельзя сказать, что это были большие деньги, но по тем меркам 11 лет назад это был бизнес. Этот парень, который все затеял, я не сразу понял, что он это все не всерьез. Так дела не делают, когда хотят вернуть то, что вложено в дело, и еще какую-то прибыль получить. Но у него были свои взгляды, свой интерес, и поначалу я мало на все это обращал внимание. Знаете, тайские штучки, мебель из ротанга, керамика и прочее для любителей, азиатская порно пополам с пакетиками благовоний, шоу трансвеститов из Бангкока. Это не мой стиль, мы не секс-шоп открывали. И меня это как-то стало напрягать. А потом я узнал, что этот парень – мой номинальный компаньон вообще. Что вообще? Он стал где-то пропадать. Уволил почти весь персонал, сказал, что сам будет смотреть за магазином, что по выходным там будет работать его девушка. Все оказалось враньем. Потом я узнал, что он работает в банке охранником. Работает в банке охранником? Я не поверил сначала. У меня в голове не укладывалось. Но это было так. Я навел справки. Дела в магазине шли все хуже и хуже. Там все было заброшено, пущено на самотек. И я понял. В общем, понял, что тут что-то нечисто. Что это не для меня. И я вышел из этого предприятия. А потом был дефолт и всё покатилось к чертям. Магазин закрыли. И затем там случился пожар. Это все, что я знаю. Как звали вашего компаньона? Разве этого нет в документах? Нет, там только ваша фамилия и ваша подпись. Странно, я бы даже сказал, ловко. Его звали Женя. Симпатичный такой был, молодой. Евгений Цветухин. «Как? Как вы сказали?» Катя едва не уронила чашку. «Судя по вашему вопросу, я поразил какую-то цель. Важную цель, да?» «Не могу вам даже пока сказать, честное слово, я...» Цветухин работал в банке охранником. «Я имел дело только с ним, но там был еще один». Второй. Не знаю его имени, я с ним дел не вел. Видел, может быть, пару раз. Тоже молодой. Гораздо моложе. Немного вычерный, эксцентричный, с хорошими манерами. Уж не знаю, кем он доводился Цветухину, но, кажется, они были очень близкими друзьями, насколько я мог заметить. Больше мы не встречались с тех пор, как я вышел из дела. Спустя какое-то время я ехал мимо на машине и решил посмотреть, как там и что. И увидел заброшенное здание и следы пожара. Вы хотите еще что-то спросить? Все эти годы дом пустовал. Все, кто пытался его арендовать, очень быстро отказывались от аренды. Ничем не могу помочь. Петросян усмехнулся, обнажая мелкие зубы. Мои наилучшие пожелания профессору Геваркиану.